В одном научно-фантастическом рассказе речь идёт о неком обществе, где люди уже с рождения готовы к определённой профессии и уже на свет появляются техниками, инженерами, механиками. А тех немногих, кто лишён каких-бы-то ни было навыков, отправляют в сумасшедший дом, считая вероятно, что только безумцы не способны приносить обществу практическую пользу. И вот один из этих безумцев взбунтовался. В клинике, где его содержат, есть библиотека. И он пытается как можно больше узнать из книг о науке и искусстве. Собтя что осведомлён он в достаточной степени, он решает бежать. Его ловят и приводят в находящийся за городом учебный центр. "Добро пожаловать", говорит ему один из сотрудников. "Нас больше всего восхищают именно те люди, которые напряжённо отыскивают свой собственный путь. С этой минуты вы можете делать всё, что вам заблагорассудится. Ибо только благодаря таким, как вы, мир движется вперёд. Собираясь надолго уехать, бизнесмен прощался с женой. Ты никогда не преподносил мне подарка, который был бы достоин меня, сказала она. Ах, ты неблагодарная, отвечал он. Всё, что у тебя есть, я зарабатывал годами упорного труда. Что ещё я могу подарить тебе? Что-нибудь такое же красивое, как я. 2 года она дожидалась подарка. И вот наконец бизнесмен вернулся. Я раздобыл для тебя нечто равное тебе по красоте. Я плакала от твоей неблагодарности, но всё же решил исполнить твоё желание. Всё это время я думал, что же может сравниться с твоей красотой, и наконец нашёл И с этими словами протянул ей зеркало. Немецкий философ Фридрих Ницше сказал как-то раз: "Не стоит всю жизнь отстаивать свою неизменную правоту. Условием человеческого существования является возможность время от времени ошибаться". Говорит наставник: "Есть люди, которые стараются изо всех сил быть непогрешимо точными в мелочах и деталях. Мы часто не позволяем себе ошибаться. Чего мы добьёмся этим? Того лишь, что страх ошибки парализует нас, не давая двигаться дальше. Он этот страх запирает нас в темнице посредственности. Если нам удастся победить его, мы сделаем очень важный шаг навстречу нашей свободе. Послушник спросил аббата Нестороса: настоятелем монастыря в Сцете. Что я должен сделать, чтобы порадовать Бога? Авраам принимал странников, и Бог был доволен. Илия не любил чужеземцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делал, и Бог был доволен. Священник перед алтарём стесняется того, что делает, и Бог доволен. Иоанн Креститель отправился в пустыню, и Бог был доволен. И он уже пошел в большой город, Ниневию, и Бог был доволен. Спроси свое сердце, что бы ему хотелось. Когда сердце в ладу с твоими мечтами, оно сумеет обрадовать Бога. Один буддийский наставник путешествовал со своими учениками и услышал однажды, как они спорят, кто из них лучше. «Я занимаюсь медитацией уже пятнадцать лет», — сказал один. Я творю добрые дела с тех пор, как покинул отчий дом, сказал другой. Я неизменно следую наставлениям Будды, сказал третий. В полдень они остановились под яблоней передохнуть. Ветви её, отягощённые спелыми яблоками, склонялись почти до самой земли. Тогда заговорил наставник. Когда дерево щедро плодоносит, ветви его склоняются низко-низко. истинному мудрецу присущее смирение. Когда же дерево бесплодно, ветви его вздымаются высокомерные и спесивы, и глупец всегда почитает себя лучше ближнего своего. Во время Тайной вечери Иисус одной и той же фразой и с одинаковой суровостью осудил двоих своих апостолов. Оба совершили преступления, о которых он знал заранее. Иуда помялся, раскаялся, и покончил с собой. Петр тоже пришёл в себя, но после того, как трижды отрёкся от всего, во что верил. Однако в решающий миг он понял истинный смысл слов Иисуса. Он попросил прощения и смиренно пошёл впереди. Хотя тоже мог бы выбрать самоубийство. Вместо этого он смело взглянул в лицо своим сподвижникам и сказал им должно быть что-то вроде: "Окей, Пусть о моей ошибке говорят до тех пор, пока существует род человеческий. Но дайте мне возможность исправить её. Пётр понял, что любовь прощает, и удоже не понял ничего. Один знаменитый писатель шёл как-то с другом и вдруг увидел, как мальчишка перебегает улицу, не замечаем чащеся на него грузовик. Писатель в последнюю долю секунды успел вытащить мальчишку буквально из-под колёс. Но прежде чем кто-либо успел поздравить его и восхититься его героическим поступком, он дал мальчишке крепкую затрещину со словами: "Не прилечайся мне милостивыми сыном. Я спас тебя исключительно для того, чтобы ты не смог избежать тех проблем, которые будут ждать тебя, когда ты станешь взрослым". Говорит наставник. Порой мы стыдимся делать добрые дела. Всесущее нам чувство вины всегда пытается внушить нам, что поступая великодушно, мы чимся произвести благоприятное впечатление на других, угодить Богу и прочее. Кажется очень трудным допустить, что человек по природе своей исключительно добр. И добрые дела мы стараемся спрятать за иронией и небрежность, как если бы милосердие было синонимом слабости. Иисус оглядывал стол, ищаный лучший символ для своего земного странствия. Перед ним лежали гранаты из Галилеи, пряности из южных пустынь, сушеные фрукты из Сирии, финики из Египта. Он должен был простереть руку, освещая какой-нибудь из этих плодов, но внезапно вспомнил, послание его предназначено всем людям, где бы они ни жили, а финики и гранаты растут, должно быть, не везде. Он снова огляделся, и в голову ему — Пришла еще одна мысль. В гранатах, финиках, в сушеных плодах чудо-творение проявляется само собой, безо всякого вмешательства человека. Тогда он взял со стола хлеб, осветил его прикосновениям, преломил и раздал своим ученикам со словами «Возьмите и ешьте, ибо это есть плоть моя, потому что хлеб существует везде и всюду». Еще потому, что хлеб, в отличие от гранатов, Фиников и сушеных плодов из Сирии есть наилучший и самый зримый образ пути к Богу. Хлеб родился на свет от союза земли и человеческого труда. Жонглер стал посреди площади, вынул три апельсина и принялся подбрасывать их и ловить. Вокруг собрались люди, любой с изяществом и точностью его движений. Это в известной степени напоминает нашу жизнь, заметил кто-то, стоявший рядом со странником. У каждого из нас по апельсину в каждой руке, а еще один в воздухе, в этом-то и заключается вся разница. Его подбрасывают и ловят умело и ловко, с навыком и с норовкой, но путь у него свой. В точности, как этот джонглер, мы запускаем в этот мир свою мечту и не всегда оказываемся в состоянии контролировать ее. В такие минуты можно уметь уверить ее Богу и попросить, чтобы она достойно исполнила, предназначенная ей, и исполнившись, упала нам в руки. Одно из самых эффективных упражнений по ускорению внутреннего роста заключается в том, чтобы обращать внимание на все те вещи, которые мы делаем машинально, дышим, моргаем или отмечаем, что происходит вокруг. Делая это, мы как бы даем волю нашему мозгу, и он работает без участия и вмешательства наших желаний. И проблемы, казавшиеся непреодолимыми, вдруг решаются сами собой. А работа, представлявшаяся каторжной, вдруг выполняется почти без усилий. Говорит наставник, когда оказываешься в сложном положении и должен всесторонне оценить его, попробуй применить эту технику. Она требует лишь немного самодисциплины, но результаты поистине поразительны. Некто пришел на рынок продавать стаканы. Женщина подошла к прилавку и стала рассматривать выставленный на нем товар. Одни стаканы были простые и безыскусны, другие покрыты затейливой и искусной росписью. Покупательница спросила, сколько они стоят. И с удивлением услышала, что цена у всех одинакова. Как же может расписной стакан стоить столько же, сколько гладкий? В недоумении воскликнула она. Почему ты не берёшь деньги за работу? Я художник, отвечал продавец. Могу взять деньги за стакан, который изготовил, но не за красоту. Красота бесплатна. Странник, выходя из церкви после мессы, испытал острое чувство одиночества. Внезапно его окликнул другой. «Мне очень надо поговорить с тобой». Странник увидел в этой нежданной встрече знак судьбы и так обрадовался, что начал говорить обо всем, что казалось ему важным. О Божьей благодати, о любви. И добавил, что друга не иначе, как Бог послал и привел ангел, ведь еще минуту назад он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друг выслушал все это, поблагодарил и пошел прочь. И странник, только что ликовавший, почувствовал еще больше одиночества. Чуть позже он понял, в чем дело. В своей бурной радости он пропустил мимуша и просьбу друга выслушать его. Странник поглядел себе под ноги и увидел собственные слова, валяющиеся на земле. Вселенная в этот час хотела другого. Три феи были приглашены на крещение принца. Первое преподносила ему в дар умение любить. Другое деньги, чтобы он мог делать что захочется. Третье наделила красотой. Но тут, как и полагается, во всякой сказке явилась злая колдунья. И в ярости от того, что её не пригласили, бросила проклятие. Хоть у тебя уже всё есть, я дам тебе ещё кое-что. Ты будешь талантлив во всём, за что не возьмёшься. Принц рос красивым, богатым и влюбчивым, но исполнить своё предназначение на земле ему никак не удавалось. Он был превосходный живописец, одарённый скульптор, блистательный математик, замечательный музыкант, но ни в какой области не мог выполнить задачу до конца, потому что начав одно дело, тут же отвлекался и принимался за другое. Говорит наставник: Все дороги ведут в одно и то же место. Избери свою и иди по ней до конца, не пытаясь свернуть на другую. Вот анонимный текст XVIII века, где речь идет о некоем русском монахе, искавшем себе духовного поводыря. Как-то ему сказали, что в одной деревне живет отшельник, днем и ночью занятый спасением души. И монах отправился к мужу святой жизни. Хочу, чтобы ты вёл меня по стезям души, сказал он ему. "В души своя собственная стезя", отвечал пустынник. "И ведёт по ней ангел, молись непрестанно". "Я так молиться не умею, научи меня, как надо". "Если не умеешь молиться непрестанно, попроси Бога, чтобы научил тебя этому". "Ты ничему не научил меня", сказал монах. "Учить никого ничему не надо, ибо веру нельзя передать". как передают познания в математике. Прими тайну веры, и мироздание откроется тебе. Говорит Антонио Мачадо, «Путник, твоя дорога, только след за твоей спиной. Путник, нет впереди дороги, ты таришь ее целиной. Целеной ты таришь дорогу, тропку тянешь ты за собой. Оглянись, никогда еще раз не пройти тебя той тропой». Путник в море дороги нету, только пенный след за кормой. Перевод столбова. Говорит наставник: Пиши. Неважно, что это будет: письмо, дневник, какие-то заметки, которые нацарапываешь, пока говоришь по телефону. Когда пишешь, приближаешься к Богу и к людям. Если хочешь осознать и прочувствовать свою роль в этом мире, пиши. Постараюсь выразить душу свою в написанных тобой строчках, пусть даже никто и никогда их не прочтёт. Или ещё того хуже прочтёт то, что ты не желаешь доверять чужим глазам. Сам процесс письма помогает упорядочить мысли и более отчётливо увидеть, что тебя окружает. Бумага и перо творят чудеса. Понимают боль, укрепляют мечту. возвращают утраченную было надежду. Слово, написанное, обладает могуществом. Монахи-пустынники утверждали, что необходимо дать ангелам возможность действовать, а ради этого время от времени совершали нелепые и бессмысленные поступки. Разговаривали, например, с цветами или смеялись без причины. Алхимики следуют Божьим знакам, которые на первый взгляд бессмысленны, однако в конце концов непременно приводят куда-нибудь. Говорит наставник, не бойся, что тебя сочтут безумцем. Делай то, что противоречит привычной тебе логике. Изменяй поведение, которому тебя научили. И эта малость при всей своей кажущейся ничтожности открывает двери для великого приключения, человеческого и духовного. Некто ехал на роскошном Мерседесе, как вдруг у него спустило колесо. Начал меня тя тя обнаружил, что нет домкрата. Ладно, сказал себе водитель, постучу в дверь первого же дома. Авось помогут. Хозяева, увидев такую дорогую машину, наверняка захотят содрать с меня что-нибудь, продолжал он размышлять вслух, направляясь к дому. Да ни что-нибудь, а не как не меньше 10 долларов. Да какие там 10. Увидят, кто и для чего просит домкрат, и заломят все 50. Уже постараются нажиться на моём несчастье, меньше, чем за сотню не дадут. И с каждым следующим шагом цена возрастала. И когда он подошёл и постучал, и хозяин открыл ему, автомобилист закричал в бешенстве: "Это грабёж средь бела дня. Не стоит домкрат таких денег". подавись своим домкратом. Кто из нас осмелится сказать, что никогда не вёл себя подобным образом? Милтон Эриксон, автор новой методики лечения, уже успевший обрести тысячи поклонников в США. В 12 лет он заболел полиомиелитом. Спустя 10 месяцев впоследствии он услышал, как врач сказал его родителям: "Ваш сын не переживёт эту ночь". А вслед за тем, Как заплакала мать. Может быть, если я сумею дожить до утра, она не будет так горевать, подумал мальчик и решил не засыпать до рассвета. А утром крикнул матери: "Я жив". Все так обрадовались, что мальчик, чтобы не огорчать родителей, решил продержаться ещё сутки. Милтон скончался в 1990 году в возрасте 75 лет. составив целую серию книг, посвящённых важнейшей теме невероятным способностям, таящимся в человеке и позволяющим ему преодолевать свои ограничения. Святей отец сказал послушник настоятелю монастыря, абату-пастору: "Сердце моё преисполнено любви к миру, душа свободна от дьявольских искушений. Каков должен быть мой следующий шаг?" Настоятель попросил, чтобы послушник сопровождал его к умирающему, которого надо было соборовать. Исполнив таинство и сказав несколько ободряющих слов родственникам, пастор заметил в углу большой сундук. "А что там лежит?" поинтересовался он. "Одежда, которую мой дядяшка никогда не надевал", ответил племянник усопшего. Всё ждал, когда представится случай нарядиться в то или это, а в результате всё так и сгнило в сундуке. Помни про этот сундук мол Вилабат, когда они вышли из этого дома. Если есть у тебя в душе сокровище, используй его без промедления, примени к делу. А они то загниют и сгинут бесцельно. Мистики утверждают, что когда мы двигаемся своей духовной стезёй, нам очень хочется беспрерывно беседовать с Богом, и в конце концов мы не слышим его слов, обращённых к нам. Говорит наставник. Расслабься немного. Это не просто. Мы испытываем природную потребность постоянно делать что-то определённое и считаем, что достигнем цели, если будем работать без передышки. Очень важно пробовать, падать, подниматься и идти дальше. Но ещё важнее принимать помощь Бога. Совершая огромные усилия, полезно вдруг остановиться. Посмотреть на себя самого, подождать, когда Господь явит своё присутствие и поведёт нас. Давайте позволим ему время от времени брать нас на руки.